Ольга Валентеева. Правнук Деда Мороза. Читает Галина Горыня. Всем привет. В начале каждой истории принято знакомиться. Поэтому позвольте представиться. Санька Морозов, 12 лет. Проживаю в Снежном королевстве, третий дом слева по Зимней улице. Мимо точно не пройдёте. У нас самые яркие голубые ворота. Мама обожает голубой цвет. Ей дай волю, и всё кругом расцветёт переливами лазури. Сдерживает её только папа. Он у меня строгий. Работает в агентстве по Казаниу скорой морозной помощь снеговикам, попавшим в оцепление. Работа серьёзная и нужная. Люблю смотреть, как деловито папа отдаёт распоряжения, а потом садится в сани и мчится на помощь потерпевшим. Моя мама в человеческом мире известна как Снегурочка, а на деле настоящая снежная королева. У неё свой офис в центре Снегогорья. Там трудятся зимние феечки. Они шьют наряды к празднику, придумывают дизайн украшений для ели и выполняют другие очень важные и волшебные заказы. А я? Что я? В школе учусь. Сейчас на каникулах Поэтому маюсь от скуки и предоставлен сам себе. Эх, знали бы родители, как опасно оставлять скучающего сына одного дома. Мигом забыли бы про работу. Но рано утром 31 декабря мама и папа, как всегда, завели волшебные сани и разъехались в разные стороны, каждый в свой офис. А я остался. И не успела за ними закрыться дверь за скучал. пытался смотреть телевизор, но все программы показывали только подготовку к Новому году. Книги надоели, друзья проводили время с семьёй. И только кот Василийч скрашивал моё одиночество. Василийч не простой кот, а учёный. Тот самый, что ходит по цепи кругом. Ходил. Кто-то из его предков. Сам Василийч любит зваться полным именем и локать молоко из фарфорового блюдца. Иногда пока не крикнешь на весь дом, Василий Васильевич, не отзовётся. Василий! съехал я по перилам прямо в гостиную. Что делаешь? Не видно? Кот поправил лапой золочёные очки. Читаю каталог кошачьей парфюмерии. Вот тебе, что больше нравится, Санька? Лаванда или зелёный чай? Лаванда, наверное. Укратко заглянул в каталог. Василийч, присмотри за домом, я скоро вернусь. Куда собрался, балавник? Кот мягко спрыгнул с дивана. Где я, душке? ответил я на ходу, застёгивая курточку и натягивая шапку. У него перед Новым годом весело. Будешь под ногами мешаться, погрозил лапой Василийч. Не буду, до скорого. Я вынесу на улицу. Своих волшебных саней у меня не было ни по возрасту, права не получил. Зато были новенькие санки. Запрыгнул на них и взмыл в воздух. Как же мне нравилось летать! Нечишься над белым городом, и дух захватывает. Снег в глаза не беда. Главное не забыть дома защитные очки. А что растрёпанные волосы и раскрасневшиеся щёки это даже здорово. У офиса дедушки санки мягко спланировали вниз. Многоэтажное здание, по форме и цвету похожее на витую сосульку, устремлялось ввысь. Штаб-квартира Ивана Ивановича Мороза значилась на посеребрённой вывеске. В школе мне жутко все завидовали. Ещё бы! Дедушка, сам Дед Мороз! Но вообще-то он мне не дедушка, а самый настоящий прадедушка. Оставил санки у крыльца и поспешил внутрь. Здесь, как всегда, в предновогодье бурлила жизнь и работа. Туда-сюда летали феечки, приносили послания. Лесные зверушки помогали упаковывать подарки. А главное, тут пахло волшебством. Санька. Дедушка появился из ниоткуда, высокий, в деловом костюме с длинной белой бородой. Привычную для людей красную шубу он одевал лишь раз в году, в миг, когда старый год сменяется новым. Гуляешь ли, Газа? Дедушка потрепал меня по голове. Гуляю, кивнул я, шагая за дедушкой в его кабинет. Дома так скучно. У твоих родителей сейчас много работы. Погоди. А шумят праздники, и они станут проводить дома куда больше времени. Знаю, кивнул я. Если бы мне можно было участвовать в подготовке Нового года. Но ведь это невозможно. У меня совсем нет волшебства. Вспоминать об этом не хотелось, но к чему юлить? Да, у родителей волшебника родился самый обыкновенный, ничуть не волшебный сын. И если я мог управиться с санками или домашней утварью, то хоть как-то участвовать в новогоднем чуде увы бесполезный. Не хмурься, подбоченился дедушка. Уверен, с возрастом ты сможешь создавать волшебство. Кому как не жителю снежного королевства знать, если веришь в чудо, оно обязательно осуществится. Я покивал, больше для видимости. Не быть не волшебником, надо смириться. Только вот под Новый год становилось тоскливо. Дверь распахнулась, и в кабинет влетела маленькая снежная феечка. Иван Иванович, «Там в отделе вихрей такое!» — запищала она. «Санька, побудь здесь!» — обернулся дед. «Только ничего не трогай, хорошо? Я скоро вернусь». Каждый раз дедушка просил мне ничего не трогать, а мне и не хотелось. Ничего, кроме большого сияющего глобуса, который стоял на подоконнике. Глобус, как и почти все в нашем королевстве, был волшебный. Он помогал дедушке мгновенно перемещаться между городами и странами. А ещё, стоило пожелать, и можно было увидеть за окном любую точку мира. Я часто так играл в присутствии дедушки, когда был маленьким. А сейчас сделал вид, что мне не интересно, хотя на самом деле очень и очень хотелось. Глобус манил загадочным сиянием. Я подошёл ближе, присмотрелся. Он состоял из множества частей, которые переливались яркими красочными искорками, словно миллионы звёздочек покрывали земной шар. Красиво. Саша, что ты делаешь? Грозный окрик заставил меня резко обернуться. Я дёрнул локтем и глобус пошатнулся. Только бы удержать. Но земной шар был такой горячий, что я ражжал руки. Дзынь. И глобус очутился на полу, рассыпался на части. Ой! Маленькая феечка плюх прижала ладошки к щекам. Что теперь будет? Ничего? Кинулся я собирать осколки. Сделаю всё как было. Сложнее всего было подобрать, где место для каждой части глобуса. Я составлял кусочки в единое целое, словно конструктор. И они прирастали к друг к другу, как только находил нужное положение. Когда частичек не осталось, с ужасом увидел, что глобус зияет тремя большими брешами. Где же они? Заглянул под стол, под стул, облазил весь кабинет на коленках. Нет их. Ой, Сашенька, что будет? повторила Плюх. Это ты виновата. Зачем подкрадываешься? крикнул я. По щечкам Фички покатились жемчужинки слезинки. Розовое платьице вмиг намокло. Да хватит тебе. Почувствовал укор совести, но не торопился извиняться. Надо осколки найти. Как же их найдёшь, Саша? Если их здесь нет, значит, когда глобус падал, они вывалились в окно. А там за окном мир людей. Мам, мне когда не отыскать осколки. Я покосился на глобус. Без него дедушка не сможет сотворить новогодние чудеса. И всё из-за моего любопытства. Надо дождаться его и признаться. Или я схватил глобус и прикрыл его курткой. К моему удивлению, он тут же уменьшился в размере. Ты что делаешь, Саша? Округлила глазки Плюх. Иду к Василичу, он учёный, может что посоветует, скороговоркой ответил я и выскочил из кабинета. Главное не встретить дедушку. Как мчался домой, ветер так и хлестал по щекам. Хотелось одного поскорее добраться к Василичу, только кот мог помочь в мудром советом и не выдать меня родителям. Поэтому только приземлившись в нашем дворе, заметил, что за санки уцепилась неугомонная плюх. Ты то, что здесь сделаешь? спросил у заледеневшей феечки. Помочь хочу. Ап-чи! громко чихнула она. Пойдём скорее в дом, я не чувствую крылышек. Твой гляди, заболею. Мы нырнули в успокаивающее тепло дома. Здесь пахло ёлкой и мандаринами. Запах детства, любила говорить мама. И папа согласно кивал в ответ. Василич все так же возлежал на диване с каталогом. «Вернулся?» — приподнял он очки. «Василич, миленький, выручай!» Кинулся к коту и достал из-под полы глобус. «Ой, елки зеленые!» — выпущил глаза кот. «Ты как это, Саня? Как же теперь Иван Иванович?» «А где осколки?» «В мире людей! Нужно срочно их найти!» тут, я не знаю как. Найти-то не проблема, вздохнул кот, почесав лапой за ушком. Дело в другом, мой мальчик. Осколки глобуса способны исполнить самое заветное желание. Откажись от них, и твоё желание исчезнет, а ты не сможешь забрать частицы земного шара силой. Их должны отдать добровольно. Эх. Ладно, вспомним молодость. А нас с нами? Василийч указал когтем на плюх. С вами, храбро ответила Феечка. Это из-за меня Саша уронил глобус. Не смогу просто сидеть и ждать. Тогда в путь. Мы выбежили за котом в снежный декабрьский день. Но Василийч направился не к офису дедушки, а совсем в другую сторону. «Ты не волшебник!» — наступил кот на больную мозоль. «Поэтому так просто на землю не попадешь. Но нам может помочь мой старинный приятель». Мы минут десять петляли по улочкам города, пока Васильич не указал лапкой на дверь с колокольчиками. «Здесь!» «Звони, Санька!» Я несколько раз нажал на кнопку дверного звонка. Послышался мелодичный перезвон. «Звони!» и на пороге появился олень. Его горло было замотано теплым шарфом, а рога украшали разноцветные бусины. «Степаныч — Степаныч! — крикнул кот. «Василич — Василич! — хрипло отозвался олень. — Какими судьбами? — Да вот, оболтус мой! — Василич указал на меня лапой. Разбил глобус Деда Мороза. А осколки — бац! — и в земной мир попадали. Помаги, а, по старой дружбе. Ты чего, Василич? Да и видишь, заболел я, попятился олень. Заболел, протянул кот. А как детишек твоих боюкать, так Василича звал. Как зубик им заговаривать? А понадобилось Василича на землю свести, так в кусты. Ладно, ладно. Забормотал Степаныч: "Сейчас соберусь. Подождите. Надо с собой взять лекарства, тёплые вещи, еду". "Стёпка, горкнул Василийч, не навсегда едем. Время поджимает, скоро Новый год". Руки в ноги и помчали. Я глядел во все глаза. Не думал, что у нашего кота такие знакомые. Но Степаныч послушался и уже выходил из дома в шапочке и в тёплых носках на копытцах. Хорошо хоть ему придётся не бежать и лететь. В том, что судьба свела меня с волшебным оленем, я уже не сомневался. Степаныч сопел и кряхтел, пока мы забирались к нему на спину. Я вцепился в ветвистые рога, Василий забрался мне под куртку и выглядывал из-под расстёгнутого воротa. А плюх залетела в карман. Готовы? спросила олень. Лети уж, друг, отозвался кот. Степаныч трижды ударил копытом и взмыл в воздух быстрее, чем самые скоростные сани. Он нчался над городом, сначала едва не задевая крыши, затем выше, выше за сахарные облака. И вдруг ухнул вниз. Кажется, я бежал от страха и восторга. Никогда не думал, что смогу полетать на волшебном олене. Они помогали только дедушке, и то Степаныч видно был на пенсии. Земля выплыла из тумана так внезапно, что я испугался. Но Алин грациозно опустился на тротуар. Мимо спешили люди, самые обычные люди, как и я, без волшебства. Кто-то громко разговаривал по телефону, кто-то обсуждал планы на Новый год. И никто, никто нас не видел. иначе бы вокруг уже собралась толпа. И у кого же осколок? Огляделся по сторонам. А это уже не моя забота, фыркнул Степаныч. Жду вас вон в той кофейне. Не задерживайтесь, времени мало. А то я не знал. Но куда же мне идти? Ищи того, кому нужна помощь, отозвался кот из тёплого кокона куртки. И сам поймёшь, что нужно делать. Кому же тут нужна помощь? Я шёл по улице мимо серых домов, украшенных разноцветными гирляндами, и высматривал в толпе несчастные лица. Но приближался праздник, и в глазах прохожих отражалось предвкушение чуда. Может, Степаныч ошибся? Санька, смотри, вскрикнула Плюх. Я обернулся и увидел картину. Трое подростков отобрали у девчонки шапку и перебрасывали друг другу. Девочка плакала, не догадываясь, что у неё в кармане лежит ключик от всех проблем. Я чувствовал её, частичку родного мира. Меня к ней тянуло, а маленький глобус, спрятанный у сердца, начал нагреваться. Но даже если бы не глобус, ни за что бы не прошёл мимо, забыв о собственной невидимости, ринулся на помощь. Эй, ты, мелкая! Хахатал бихраст ты веснушчатый мальчик. Да прыгни! Девочка старалась, но никак не могла достать. А емучитель извернулся и перекинул шапочку другу. Нет, так дело не пойдёт. Но прежде чем успел сделать хоть что-нибудь, девочка воскликнула: "Да чтоб вы все замёрзли!" Что-то вспыхнуло и заискрило так, что стало больно смотреть. На месте троих мальчишек замерли три ледяные статуи. Ой! Девочка прижала ладошки к щекам. Как это произошло? Это что, я? Из глаз покатились слёзы. Василийич, я хочу, чтобы она меня увидела, встряхнул задремавшего кота. Ну так пожилай. Это земля, тут можно Недовольно буркнул потревоженный кот. И я пожал. Привет, шагнул к девчонке. Ты кто? отступила она. Ты с ними? И чё ты? Она была такая маленькая, что я улыбнулся. Жаль, у меня нет младшей сестрёнки. Ты заморозила этих ребят? Я не хотела. Глаза девочки снова наполнились слезами. Не хотела. Они забрали. Тише, я могу помочь. Подошёл ближе. Правда? В карих глазёнках заискрилась надежда. Правда? Но ты должна ответить на мой вопрос. Сейчас у тебя в кармане лежит осколок глобуса моего дедушки. Он не простой, волшебный. И может исполнить самое заветное желание. пожелала, чтобы ребята, которые тебя обидели, превратились в лед. Если ты отдашь осколок мне, то они снова станут людьми. Решай сама. Малышка задумалась. Она глядела то на меня, то на три статуи. Я мог понять, почему она сомневается. Если я отдам осколок, они опять начнут меня обижать, вздохнула девочка. А ты не давай себя в обиду, Ты же смелая. И не плакала, а сражалась с ними. Хоть и не совсем получилось. Когда ты поймёшь, что сильная, развязи не смогут тебе навредить. Я не хочу, чтобы мальчики навсегда остались ледяными, ответила моя новая знакомая. А если потеплеет, они же растают. Уж лучше пусть забирают шапку. Ты молодец. потрипала её золотые кудряшки. Как тебя зовут? Олеся. А меня Саша. Будем дружить? Девочка закивала, а затем засунула руку в карман и протянула мне осколок глобуса. Стоило мне его коснуться, как мальчишки ожили и, кажется, совсем забыли о своём ледяном плене. Они снова принялись перебрасывать друг другу шапку Олесе. Но к счастью, ведь мы я не могли. Я набрал в ладони побольше снега и запустил ближайшего мальчика. Снежок попал прямо в плечо. Тот охнул и оглянулся. — Никого? — Петька, это ты, что ли? — толкнул локтем товарища. — Что я? — насупился Петька. — А я уже кидал еще снежок и еще и еще. Плюх с воинственным кличем кинулась на помощь. Она подлетела к мальчишкам и дунула на них волшебной пыльцой. Те чихнули раз, другой, третий. «Да что же это!» — закричал Петька. «Слушайте сюда!» — я пожелал, чтобы меня услышали. «Отдайте Олесе шапку! И на будущее! Будете обижать маленьких, сразу начнете чихать и будете чихать до тех пор, пока не извинитесь!» Шапка тут же вернулась к хозяйке, а чихающие мальчики бросились в рассыпную. Ты молодец, опустилась на плечо Плюх. Спасибо, подошла ко мне Олеся. Ты герой. Щёки заалели, а я отвёл взгляд и почесал затылок. Да ладно, ничего особенного, ответил девочке, но что таить, похвала была приятна. Счастья тебе нового года, и тебе, Саша, — Пора! — напомнил о себе Васильич. — Уже полдень, а нам еще двоих нужно найти. — До встречи, Олеся! — помахал своей маленькой подружке и бросился к кофейне. Нас снова никто не видел. Наверное, посетители удивились, когда дверь открылась и закрылась сама собой. Подумали на ветер или еще что-нибудь. Но никак не могли представить, что это невидимый мальчик, кот и феечка, Идут за невидимым волшебным оленем. Степаныч нашёлся у камина. Он сладко дремал, когда Василич рявкнул на ухо. Подъём. Олень скочил, на ноги копыта разъехались по скользкому полу, и он плюхнулся на землю. Эх ты! пожурил Василича, снова поднимаясь. А ещё друг нашли ещё бы. Я же с ними напыжился кот. Пора. Мы вышли на улицу. Я снова схватился за рога, и Степаныч взмыл в небо. Снегопад усилился. Снежинки спешили украсить город к празднику, который может совсем не состояться, если мы не вернём глобус. Надо поторопливаться. Как говорит папа, наломал дров, умей за это ответить. Мы летели долго. Начинало смеркаться. Я уже думал, что никогда не прибудем туда, куда нужно. И вдруг Степаныч пошёл на снижение. Вот уже он не летел по небу, а выгарцовал по аллее старого парка. Здесь в новогодний час было безлюдно. Ведь на семьёй собрались вместе, чтобы согреть друг друга душевным теплом. Но где-то здесь был тот, у кого отчутился второй осколок. И мне нужно было его найти. Вдруг я услышал тихие всхлипы. Присмотрелся. На дальней скамейке сидел мальчик. Он прижимал к груди маленького плюшевого зайца и сидел, наверное, давно, потому что щёки покраснели от холода, на длинной реснице налип снег. Он спросил у Степаныча. Он кивнул оленьи рогатой головой, а под курткой теплом отозвался глобус. Привет. подошёл я к мальчишке. Ты что здесь делаешь? Потерялся? Нет. Вытер тут зарёванную мордашку. Я ушёл. Ушёл из дома? Не сразу понял, что он имеет в виду. Зачем? Мачик раздумывал, а стоит ли говорить, но всё-таки ответил. Мои родители постоянно ссорятся, и сегодня тоже. Они кричат друг на друга, на меня. Наверное, я им не нужен. Я невольно вспомнил свою семью. Да, мама и папа постоянно работали. Я едва их видел. Но вот так уйти из дома? Нет, никогда. Они же будут волноваться, искать меня, беспокоиться. Послушай, опустился перед ним. Не стану скрывать, у тебя сейчас Есть одна вещь. Она волшебная и может исполнить любое желание. Даже чтобы мои родители никогда не ссорились, загорелись глаза мальчика. Даже это. Но если она останется у тебя, сегодня ночью новогоднее чудо не свершится. Дед Мороз не сможет добраться ко всем девочкам и мальчикам вашей страны. Деда Мороза не существует. Насупился мальчишка. "Неправда", обиделся я. "Это мой дедушка, точнее, прадедушка. И в новогоднюю ночь он отправляется к тем, кто ждёт его больше всего на свете. И ко мне прилетит", спросил мой новый знакомый. "Так и быть. Замолвлю за тебя словечко", подмигнул ему. "Только для этого ты должен отдать мне осколок, который лежит в твоём кармане". И вернуться домой к родителям. Вряд ли дедушка тебя здесь отыщет. Ладно, согласился мальчик и протянул мне осколок глобуса. Только пообещай, что твой дедушка меня навестит. Меня Лёша зовут, а я Санька. Идём? Я взял малыша за руку и повёл прочь из парка. Но не успели мы дойти до конца аллеи, как на повороте появились мужчина и женщина. Женщина плакала, а на лбу мужчины залегла глубокая складка. — Лешка! — заметила мама своего сына. А в том, что это родители, а Леша, я не сомневался. — Мама! — воскликнул мальчик и побежал к ней. Отец подхватил его на руки. — Леша, что же ты наделал? — причитала мама. — Прости, сынок, прости. Прошу тебя, никогда больше не убегай. Мы тебя очень-очень любим. Они говорили ещё что-то, но плюх дёрнул меня за полукуртички. Санька, осталось всего 4 часа. Знаю, вздохнул я, присоединяя к глобусу ещё один кусочек. Степаныч, миленький, давай быстрее. Алень ждался, пока мы все усядемся и помчался ввысь. Всюду загорались огни. Городские ёлки приветливо махали сияющими верхушками. Мы пролетали над городами и сёлами, над заснеженными равнинами и лесами. Не успеем, крутилось в голове, и становилось страшно. Что будет, если дедушка не получит глобус вовремя? Что же я натворил? Степаныч пожал на сниженье. На этот раз он не прирекался, а помогал искать. и вскоре высадил меня на балкон многоэтажного дома. Я прислонился лицом к стеклу и увидел большую комнату. На кровати лежала молодая женщина, но она была очень бледная. Лоб вспотел, под глазами залегли тени. Она то и дело гулко кашляла. У кровати на стуле сидела девочка моих лет. Она делала вид, что читает. Делала вид, потому что вот уже пять минут не переворачивала страницу. Сердце сжалось от этой картины. Я тихонько постучал в балконную дверь. Женщина не услышала, зато девочка испуганно подскочила на ноги. Я приложил палец к губам и поманил её. Она сомневалась, но тут из-под куртки высунулась голова Василича. Девочка улыбнулась и шагнула ближе рассмотреть кота. А когда из кармана вылетело плюх Приоткрыла балконную дверь, чтобы мы могли войти. Кто ты? шепотом спросила она, плотно прикрывая за нами дверь. Меня Саша зовут, ответил так же тихо. А ты? Вика, ты волшебник? Нет, отвёл взгляд, скрывая горечь. Вика, я пришёл к тебе с просьбой. Но теперь не знаю, как о ней сказать. Твоя мама сильно больна? Вика кивнула. Было заметно, что она вот-вот расплачется. А что, если я скажу тебе, что средство спасти её лежит у тебя в кармане? Лицо девочки озарило надежда. И попрошу отдать мне этот предмет. Что? Ну почему? растерянно спросила она. У тебя тоже кто-то болен? Нет. Опустил голову. У тебя сейчас осколок глобуса Деда Мороза. Этот глобус позволяет дедушке навещать детей в новогоднюю ночь и исполнять их желания. Не будет глобуса, не будет волшебства. А я его разбил. У тебя последний кусочек. Но я не могу попросить его у тебя. Тебе нужнее. Вика достала из кармашка халата маленький осколок. Покрутила его на ладошке, оглянулась на маму. Время словно замерло. А я впервые так сильно жалел, что не могу совершать чудеса. Возьми. Аскола опустился мне в руку. Я очень хочу, чтобы мама была здорова. Но чудо есть много тех, кто его ждёт. Дети верят, что Дед Мороз исполнит их мечты. Нельзя лежать кого-то веры. Я достала из-под куртки глобус. Печальная плюх подлетела к изголовью женщины и разбела руками. Феечка была бессильна. Не думал, что с такой грустью буду смотреть на целый дедушкин глобус. Перевёл взгляд на Василича. Кот тоже молчал. Подошёл к кровати. Жизнь Викиной мамы угасала. Даже я это чувствовала. Но почему? Почему я не волшебник? Слова рождались из глубины сердца. Почему не могу сотворить одно единственное волшебство? Я больше всего на свете хочу, чтобы твоя мама была здорова. Больше всего на свете. Я не сразу понял, что случилось дальше. Из моих ладоней полилось сияние. Оно окутало комнату, вику, постиль её мамы. А когда погасло, женщина села в кровати и тихо позвала: "Доченька!" "Мама!" вскрикнула Вика и бросилась к ней. По моим щекам катились слёзы. Наверное, первые слёзы в моей жизни. Говорят, жители снежного королевства плачут только тогда, когда чья-то любовь отогревает их ледяные сердца. Моё сердце сейчас пылало от счастья. Спасибо, обернулась Вика. С кем ты разговариваешь? спросила её мама. Да так, ни с кем, улыбнулась девочка. Пора, напомнил строгий Василийч. Да, пора. Глобус снова уменьшился их из-под курткой. Василийч, плюх Степаныч, скорее возвращаемся домой. Плюх вытерла мелкие слёзки. Она хотела сказать что-то, но не находила слов, поэтому просто залезла в карман и ещё долго ворочилась. А Василич занял место в куртке. Степаныч взмыл в зимнее небо. За нами захлопнулась дверь балкона. Я успел расслышать, как рассмеялась Вика. Мама, это просто ветер. А мы мчались так быстро, как только могли. До полуночи оставался час. Выше, выше, туда, где облака, а потом направо. И вот под нами уже не земля, а снежное королевство. Мой дом, дом Степаныча, дедушкина мастерская. Степаныч мягко спланировал вниз. Я даже не удивился, что там нас уже ждали. «Санька — Санька! — спешил ко мне дедушка. Он стащил меня с оленя и крепко прижал к груди. Ох, шалопай! Где же ты был? На земле, поспешно ответил я. Дедушка, ты прости меня. Вот, и достал глобус. Дед сплеснул руками, заохал. Я нашёл все недостающие осколки, поспешил оправдаться. Мне помогли Василич Степаныч и Плюх. Дедушка, не ругайся, пожалуйста. Это был хороший урок. Санька, Из офиса выбежала мама. "Ой, Санька, мы тебя по всему городу ищем". За ней спешил растрёпанный папа. Они по очереди обнимали меня, а я смеялся. Но не потому, что наконец-то стал волшебником, а потому что понял, чудеса случаются, и мы создаём их своими руками. Ольга Валентеева Правнук Деда Мороза. Читала Галина Горыня.